Рассказывает Олег Таругин. Цесаревич Николай. Словно побитые собаки, мы с Мореттой покидаем покой императрицы. Вылетела она, а особенно мне, по первое число. Моя невеста, должна быть, плакала до моего прихода. Краем глаза я вижу, как у нее до сих пор предательски подрагивают губки. До покоя Моретты мы доходим в молчании, не касаясь друг друга лишь около ее дверей я чуть приобнимаю свою невесту. Ну, ничего, ничего. Просто будем поосторожнее. Конспирация, конспирация, еще раз конспирация. Как завещал нам бождь мирового пролетариата. А вот, кстати. Филя. Вот что, братишка. Вы там справочки наведите, у кого это язык в рту не помещается. И хирургически его. Хирургически. Махаю, кивает. Разберемся, батюшка-государь. Не изволься уливаться, все сделаем. Вот так и ладушки. Теперь к себе. У меня еще дел не в проворот. Так, а это что за явление? Ваше императорское высочество, мне на встречу торопится граф Дмитрий Мартынович Сольский, государственный контролер комитета финансов. Государь посоветовал мне обсудить с вами. Приехали. Опять мои дела по боку, здравствуй, милая типучка Рассказывает Егор Шельхов. С той поры, как государева невеста к нам перебежала, почитай, уже недели три прошло. Скоро-скоро, государя, нашего свадьба, уж наверное отпразднуем. Мне вам государь сказал, что после свадьбы обязательно поедет с супругой по всей России путешествовать и заедет к Филимону под Саратов и ко мне в Затонскую. Мы с Фили теперь все гадаем, как там наши, орехнуться от счастья, аль выдержат. государь наш хоть и к свадьбе готовится, а дел своих важнющих ни на день не оставляет. Вот опять сейчас к нему в кабинет Ламсдорфа Владимира Николаевича урядник сопроводил. — Прости, Господи, не люблю я этого Ламсдорфа, вот прям с души воротит. И то сказать, глазки масляные, смотрят на тебя, ровно кобылу на рынке выбирает. Недаром про него по углам шепчется, что, мол, уже ложится он. Ну, да государю виднее, с кем дела делать. Может, он в чем-другом -то толковый, может, и он ни на что сполезен и Я вот как-то заикнулся к князю Сергею. Упаси бог, не а так, вообще об этих, их еще бы отчета голубями кличит. «Мол, может, их того убрать одним словом?» Князь Сергей хмыкнул, а потом и сказал. «Не задом единым, друг мой Егор, человек жив». «Наверное, так и должно быть. Ежели ты, к примеру, для государя шибко полезен, так и простить тебе можно многое. Даже...» «Ох ты, государь-то наш, да вместе с невестой вышли!» «Да как же эта матушка-заступница!» «Государиня будущее, вся заплаканная, а у батюшки нашего лицо такое...» «Да кто ж это так провинился-то?» «Ну, да кто бы ни был, худо ему придется, когда у государя такое лицо, ничего он никого не простит, как есть не простит». В двух словах Филя мне обсказал, в чем дело, да прибавил, что государь болтуна паршиво отыскать велел. «Не сомневайся, батюшка, исполним в точности». Отучим его хирургически, или еще как. Тем временем чуть не половина атаманцев и стрелков в разведку двинулись. Кто по горняшкам дворцовым куры строить, кто по полотерам да истопникам по штовчку выкушать, а про меж приятным делом поинтересоваться, кто же то про батюшку нашего до да государыню его иную будущую треплет. Через три дня на четвертый дознались такие. Лакей Обвалкин, пыльная душонка, что в покоях Государни будущей убирается, углядел, что государя наша у себя не ночует. — Интересно ему, видишь, ты стала, и где это она ночью все проводит. Вот и проводил он тяжком до самых Государев в покоях. Туда, ясно, дела худо ему не было, так он сам навоображал, что там происходило. — Но только это еще бы полбеды. Ну, узнал, ну, напридумывал. Ну, рассказал бы какой своей зазнобушке. Да бог с тобой, живи и знай себе на здоровье. Но он, ведь, тварь такая, рассказался все великого князя Николая Николаевича. Да не просто так рассказал, а за четвертную. Денег решил на чужой любви сыметь. А уж камердин тот самому великому князю все обсказал. А тот остальной императорской семье. Как мы, государю про то доложились, тот посидел малость, посоображал, а потом рассказывает о как я обвалки когда у тебя в кармане, даже и не в кармане, а в портмонете, новенькая Александровская бумажка похрустывает, сразу жить приятно становится. да -с. А всего ты и дел, для того, чтобы она похрустывать у тебя начала, сходи, да и наври еще чего процессоревича и его немку. Вот сейчас, сейчас, коммендинер его императорского высочества Федор Ананьевич выйдут, тогда и бумажка на свет божий явится. — Ой, господи, да они не одни-с. Ну, — любезный, мне вот самому захотелось тебя послушать. — Давай, докладывай. Чем там цесаревич ночами-то занимается? — Федор Ананьевич из-за спины великого князя кивает. мол, давай, а как и начинай. Ну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 «Ну а что ж, цесаревич, в руке великого князя появилась бумажка, да не фиолетовая, радужная!» «А цесаревич хотел бы знать, какого черта ты, длинномерный подонок, лезешь его личную жизнь? Тебя, спрашиваю, скотина-жирафообразная!» «Богородица-заступница!» В покое вламывается цесаревич, да еще вместе с казаками и стрелками. — Ой, батюшки, за что? Не надо! Я больше не буду. Не бейте умо С полу подняли, у стенки поставили, держат. Атаманец кинжал горлу, горло горлу прижал, шипит. — Только пикни у меня! В другой стенке Федора Ананевича также притиснули, а цесаревич перед великим князем прохаживается.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 Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай Александрович. Я ухожу из покоев в Николая Николаевича с чувством глубокого удовлетворения. На утро о скорой и страшной расправе будет знать весь дворец. Но пусть меня повесят, если хоть одна сволочь рискнет нажаловаться папеньке или маменьке. Будут молчать оки рыбы невские, дабы не стать случайно этих самых рыб кормом или я совсем не разбираюсь в человеческой психологии. Но история получила неожиданное продолжение. Не прошло и пары часов, как ко мне в кабинет ворвался разъярённый шерп. Честно говоря, я никогда не видел нашего записного висевчика и балагура в таком состоянии. Машинально бросившиеся на мою защиту Филя и Егорка вдруг отлетели в стороны, как мячики. «Блин, и это мои лучшие бойцы-рукопашники?» Из головы как-то вылетело, что когда в той жизни я школу посещал, Илья Петрович Дорофеев врезался в джунглях Никарагуа с Контрас и их советниками из ЦРУ. «Брысь отсюда!» — командует шен ординарцем. Его просит нас смотрят на меня. Я киваю. «Идите, идите, завтра на тренировке встретимся. Уж и погоняю я вас за сегодняшний конфуз». «Ты что творишь, балбес?» Дождавшись ухода посторонних, прошепел Шенк. «Ты что себе позволяешь самодержать недоделанный. Ты хоть понимаешь, во что нам может обойтись твоя мелочная кровожадность?» «Да ладно, Петрович!» — отмахнулся я. «Кому нахрен нужен какой-то слуга? Кто по нему плакать будет?» «Хер бы с ним, лакеем этим неожиданно взрывается Шенк! Но ты решил, что тебе вообще все можно и наехал на великого князя!» «Но он...» Что он? Он всего лишь искал источник слухов, так же, как и ты. Неужели ты не допетриваешь, что слухи уже циркулировали по дворцу, еще до встречи этого долбаного лакея с этим чертовым камердинером, а уж тем более с Николаем Николаевичем? В общем, ты не разобравшись толком... Ёжкин Дрын, ты хоть понимаешь, какое оскорбление нанес не Ник Нику, приказав выпороть его камердинера, который за ним с малых лет ходил? А ведь князь — командир гвардейского полка, причем именно того, в котором имею честь служить я. ник, -ник сразу после встречи с тобой бросился к императору, но тот, на твое дурак счастье, уже взволил почевать, и охрана не решилась его беспокоить. Тогда князь помчался в караулку, а там уже на несчастье находился эскадрон гусарского полка. Не весь, конечно, треть людей на постах. Ты, отдавая свои идиотские приказы, почему-то забыл поинтересоваться, кто сегодня во дворце дежурит. И Николай Николаевич зашел к начальнику корону и вежливо, понимаешь, очень вежливо попросил его отправить несколько человек на конюшню и остановить творящийся там самосуд. И уночка, раз, понимаешь, не нашлось весь кирдоводов ему отказать. И что дальше с трудом врубаюсь я? Ничего, мать твою! — Естественно, что камердин раз своего командира гусара отбили, а твоих людей до особого распоряжения задержали, — радует Шенк. — Повезло, что твои казачки Федора Ананича только-только разложить успели, да пять плетей отвесить. — Ты что, совсем дурак сто нагаек прописать? Это же верная смерть, балбесина стаиросовая. — А ты-то почему здесь очутился, недоумевая я? — Со мной все гораздо интереснее. Я как раз в бодрствующей смене был, и лично меня князь на речку отправил, а непосредственным спасением Камердинера другие занимались. — Так тебя Лакея спасать отправили? — В том-то и дело, что нет, — огорашивает Шенк. — Не спасать, а взять твоих людей с поличным, дождаться, когда они Лакея под лед спустят и накрыть. Для того архаровцы твоих, что Лакея топить, ехали из дворца и выпустили. Хотя перекрыть входы и выходы — минутное дело. Тебе повезло, что именно меня в догонку послали. И я их, мудаков твоих, возле реки перехватил, а они в темноте проруб искали. Ты что, не мог этого лакея тихоря удавить, раз уж приспичило? Пришлось нарушить в присутствии своих подчиненных прямой приказ командира полка. Отправил я твоих казачков на конспиративную квартиру, а гусар обратно в зимний увел. В общем, показал себе, как твой приверженец, что наверняка полечет для меня весьма серьезные последствия. Но отдать такую улику, как труп, от него вдобавок живых исполнителей Лукини не Нику, я не мог. Но почему не удомеваю я? В смысле, зачем мне к Нику труп Лакея? Ну, отбил он с своего камердинера, спас бы и Лакея заодно, но труп... — Эх, четвертый год ты здесь лямку тягаешь, а до сих пор не научился интриги плести, — вздыхает Шен. — Пойми, дубина, императорская фамилия, за триста лет не могла не научиться остерегаться маньяков и чересчур крутых реформаторов на троне. Картина маслом. Завтра утром великий князь Сергей Александрович, насвистывая итальянскую оперетку, приходит попить чайку к императору Александру. И за второй мимоходом сообщает о милых ночных шалостях Ники и о том, что семья возмущена. Дальше срочно созван совет императорской фамилии, и принимается решение об отрешении Ники от право наследования престолом. Наследником престола до совершеннолетия Михаила назначается великий князь Владимир Александрович. «Не пойдет, папа, на такое, никогда!» Взапали горы Ян, но души уже шевельнулись сомнения. Еще как пойдет, решить на Шенг. За подозрения в воровстве отправляли в Ташкент. За убийство Ешкендрин отправят на таймыр. Пусть только попробует, да я их, я, Яну Петрович, толчком в грудь роняет меня обратно в кресло. Что ты? Верные лично тебе полки будут заблокированы частями гарнизона. Кто сейчас командует округом? Владимир Александрович, самый заинтересованный в твоем отстранении человек. Зимний дворец оцепят поднятые по тревоге преображенцы и семеновцы. А у тебя кто есть? Ты над твоими любимыми атаманцами просто шеф. У полка свой командир есть. А сторонников своих тебе за час не собрать. И все. Финал. За что боролись, на то и напоролись. Разве что сошлют не на таймыр а куда-нибудь более удобные места, — подумал, добавил Шенк. — В смысле, для охраны удобные. Чего людей-то в такую дупу загонять? Неужели не понимаешь, государь Хренов, что со своей политикой сближения с Германией ты перешел дорожку очень многим, и они только повода ищут, чтобы начать тебя рвать? Вот получим мы прямо сейчас заговор великих князей и примкнувших к ним. — Все, все, все! Я поднимаю руки в шутливом жестке капитуляции. Я все понял. Ты главного не понял, не унимайся, Шен. Мы все на тебя завязаны. Случись, что с тобой и Алис, ни в одиночку, ни даже объединившись, мы без твоей поддержки сверху ничего не сделаем. Даже Алексей и Павел. Первый так и будет со своим флотом возиться, а второй с транссибом. Тебе надо тщательно продумать последствия своих поступков а не руководствоваться в решении семиминутными эмоциями. Я молчал, понимая и принимая правоту сказанных Петровичем слов. Только сейчас я начал осознавать, в какую жопу чуть не загнал себя и все наши планы. И что самое хреновое, конфликт-то ведь не исчерпан. Дядюшка Николай Николаевич мне такого не простит. Хорошо еще, что в этого утопить не успели. Ты знаешь, Петрович, а ведь наличие в запасе живого потерпевшего может нас закрутить весьма интересную комбинацию под изавуирование в глазах императора всей этой великокнерской кодлы задумчиво, сказал я. Ты прикинь, возбуждают они дело о лишении меня прав на престола наследия, мотивируя совершенным убийством. Однако трупа нет, свидетелей нет, ведь мои казачки, да и твои гусары, я надеюсь, молчать будут. В общем, все строится на подозрениях и косвенных уликах. А тут бац! Сама в самом разгаре семейной перепалки выводят этого лакея. Ну и я, получаюсь весь в белом, а все остальные в говне. Ох и дурень ты, Олежек! Ох и дурень! Устал, вздохнул Шенк. Не будут мои гусары молчать. Какой им смысл? Из-за любви к цесаревичу. Ты не девка, чтобы тебя так любить. Из уважения ко мне. Так за прошедшие с момента вселения полгода я не успел стать им отцом родным, да, собственно, и не стремился. Ты понимаешь, я, спасая тебя, подстался по полной. Прямой приказ Никника был брать убийцу на месте преступления, а я твоих придурков отпустил. Завтра мои подчиненные доложат куда следует, и все. Надеюсь, что до суда офицерская честь не дойдет. Но в гусарском полку мне уже не служить. Ну, раз уж так все повернулось, значит, ждет меня дорога дальняя страна Ирландия. А теперь послушай напутствие отеческое. И до меня вдруг дошло, какую шутку сыграл со мной его внешний вид. Он ведь не молодой гусарский корнет, а много повидавший генерал военной разведки с огромным опытом тайных операций. И все, что он мне сегодня присоветует, надо делать неукоснительно. А то, что он непременно придумает, как выкрутиться из этой непростой ситуации, я почему-то не сомневался. Но начал Петрович издалека. Хочу тебе разъяснить по пунктам, что вообще произошло и что ты, стервец, натворил. На будущее урок чтобы в дальнейшем так не косячить. Вот слушай. Пункт первый. По дворцу поползли слухи, что немка спит с женихом, не дождавшись свадьбы. Слухи дошли до Марии Федоровны, и она кулуарно прописочила Ники и Моретту. Не за то что воробили, что воровал, а за то, что попался. А также за то, что на нравы и общественные приличия наплевали так явно что сплетни могут выйти за пределы дворца и нанести урон престижу царствующего дома. Пункт 2. Разобиженный в лучших чувствах Ники приказал найти источник утечки информации. И кому? Не своему главному охраннику Греуса и не будущему председателю будущего КГБ Васильчику, а простым казачкам ординарцев Путем проведения оперативно-следственных мероприятий доморощенными сыщиками было установлено, что лакей Акакий поведал коммердинеру великого князя Николая Николаевича о том, что Моретто не ночует в собственной спальне. Взявшийся с потолка без обвинение, что именно великий князь Николай Николаевич был распространителем слуха в императорском семействе, оставим на твоей совести. Сплетни среди обслуживающего персонала – дело обычное, хотя, пожалуй, этот мелкий грех более характерен для женщин. Как мог чей-то лакей узнать, что Маретта не ночует в своих покоях? Это вопрос отдельный. Мужчин в дамские комнаты не допускают. Уборкой в покоях порочих принцесс занимаются горничные. По умолчанию? Камердамы и фрейлины Марии Федоровны, опекающие Марету проболтаться точно не могли. А уж проводить Марету до самых покоев саревича вообще из области фантастики. «У тебя ведь здесь тройное кольцо охраны стоит. Это тебе понятно?» – хмуро спрашивает Шенк. Я обалдел киваю. Вот так, мордой об стол да еще и повозили означенной глупой мордой по означенному столу. А Петрович продолжает. Но, раз этим разобрались, следуем дальше. Пункт третий. Великий князь Николай Николаевич тайно встречается с лакеем и коммердинером, чтобы, не поднимая шума, уточнить подробности. Вполне возможно, он просто хотел убедиться в правдоподобности слухов. Но... Впрочем, предположим, что именно этот великий князь – злостный распространитель этих слухов. Давайте зададимся вопросом, с какими целями он это делал? Чего хотел достигнуть? А зачем ему лично встречаться с Лакьем и выяснять подробности, если результат уже достигнут? Пряники уже розданы и новые подтверждающие сообщения собственно не нужны. Но наш любимый цесаревич, как обычно, действует неординарно. Тебе не кажется, что логичнее было бы в тихорее разъяснить лакею, что трепаться вредно для здоровья? Чему камердинеру сообщалось, ты уже узнал. Но нет, наш герой, блин, считает, что лучше всего поймать всех интересующихся лиц в момент передачи информации. Зачем тебе это понадобилось? Испытующий смотрит на меня, Шенк. Если все фигуранты ясны. Пункт четвертый. Всем сестрам роздано по серьгам. Великого князя просят удалиться, его камердинеров кут на конюшне, чтобы выпарить. Аки грузят в мешок с целью утопления. Зачем? Чтобы на утро весь двор узнал, что во дворце завелся убийца и испугавшись прикусил язык. И я тяжело вздыхаю, блин, кругом от прав. Это же надо было так обгадиться, Господи, куда дел мои, ты мои мозги? Самоконтроль, умение сдерживать собственные эмоции и желания, вот отличительные особенности, которыми должен обладать руководитель любого ранга, не говоря уж о будущем императоре, настаивит Нагуришев. А ты, Салабон гофрированный, показал, что тебе это недоступно. Ёркен, дрын, ты ведь постоянно подобные фортили выкидываешь. Это когда вскидываюсь я? Тебе примеры нужны, Ричид Шенк? Начнем с убийства Солсбери. Ты ведь даже не понимаешь до сих пор, что ты тогда натворил. Никто не смог бы достоверно просчитать реакцию Британской империи на убийство премьер-министра. И это в самый разгар противостояния России и Британии. Чудо, что не дошло до открытой войны. А то, как ты красиво дал уйти в Японии главному фигуранту, которого было бы логичнее взять живым и с пристрастием порасспросить. Сейчас бы мы, глядишь, располагали достоверной информацией из первых рук, а не гаданием на кофейной гуще занимались. Теперь из-за твоей нездержанности... Ну, что тебе стоило потерпеть до свадьбы? По дворцу поползли слухи. Ну, конечно, во всем виноват Лакия, как и Обвалкин, Валкин. Николай Николаевич и сам великий князь Николай Николаевич собственной персоной. Я, чувствую, как горят от стыда уши, низко опускаю голову. Что же это у меня так? Как щенка. Как щенка. Ведь в той жизни мне 42 года было. Я три войны прошел. Опытный ведь человек. Но, видимо, опыт не тот, и оказывается именно, что щенком против генералов этих грустных. действуй на импульсе, о последствиях не думая. А Ашенко уже заканчивал свою обличительно воспитательную речь. Так выкристаллизовывается основное обвинение против Ники как наследника престола. Отсутствие выдержки и неспособность к взвешенному анализу ситуации. Император, несомненно, любит и ценит своего сына. Но убийство на подказ, чтоб знали, по пустяковому случаю, наверняка перевесит чашу весов. «Так что ж теперь делать, то Петрович?» «Что-что? Запасаться вазелином?» «Твоя задача сейчас – оказаться первым допущенным к Александру. Первым ешкин дрын, ты понял?» Потому что именно на основании твоей версии император будет рассматривать все произошедшее. Рви к нему немедленно и не забудь сказать, что ты сам одумался и отменил экзекуцию лакея Камердинера. Из неотправленного письма Е И Александра III Е И В Марии Федоров. Милая душка Мидни, собственная моя маленькая жена. Я знаю, как ты переживаешь за нашего мальчика, нашего Ники. Полагаю, Лене Вью, Серж и Николаша любезно известили тебе о произошедших событиях этой тяжелой ночи. Но хочу сам рассказать тебе обо всем произошедшем, дабы ты, драгоценная моя подруга, могла сама оценить, кто прав, а кто нет. Я уже помолился и собирался ложиться спать, как ко мне вошел... «Нет, не вошел, просто-таки ворвался, Ники. Боже мой, видела бы ты его в тот момент!» Перекушенное лицо, растянутый мундир, глаза горят безумным огнем. И я не успел поинтересоваться, что с ним произошло и почему он в таком виде, как Николай, немедленно стал упрашивать меня оградить его от циркулирующих по дворцу гадких слухов о его взаимоотношениях с невестой. Удивленный и возбужденный этой странной просьбой, Я начал расспрашивать его о том, что произошло. Николай со слезами в голосе сообщил мне, что он два часа назад велел своим казакам утопить какого-то лакея, распространяющего сплетни, а заодно приказал выпороть на конюшника камердинера Николая Николаевича, который деньгами поощрял этого лакея к выдумкам. Я пытался успокоить сына, а также выяснить, что все-таки произошло. Наш маленький Ники. Ведь ты помнишь, моя дорогая, как еще каких-то десять лет тому назад наш мальчик так трогательно рыдал над убитым голубем, и вдруг употопить за порой. Я приказал подать Нике коньяку, когда услышал в приемной какой-то шум. А через мгновение дежурный доложил, что ко мне на прием просится великий князь Николай Николаевич. Услышав это, Ники Нике сетанвил авиалеконнаст, и тихо пробормотал он уже здесь мерэрд абс добавив крепкое выражение на родном языке затем ники сказал дежурного не пускать николая николаевича и сказал это столь решительно что в ней осталось только кивнуть подтверждая его приказ расспросив ценаа подробно я увыяснил суть произошедшего конечно же прислуга требовала наказания но ведь не такого Я очень рассердился подобному самоправству и начал отчитывать Ники за столь вопиющее поведение, но он попросил меня дать ему возможность оправдаться. Из дальнейшего выяснилось, что, слава Богу, в последний момент Ники одумался и отменил свой преступный приказ. До смертоубийства так и не дошло. Возбужденный и рассерженный, я продолжал говорить с нашим мальчиком «Отменд эс сервемент». Но он вдруг посмотрел на меня, поверишь ли, бесценное мое имение, чуть ли не с жалостью. И тихо спокойно спросил, «А вы, папа, что сделали бы вы, если бы вдруг узнали, что некая Ла Ракаль Титре распространяет чудовищные Лепон Сайлс о вас и о матушке? Это ведь не Лакей все придумал. За ним явно кто-то стоял. Как бы вы поступили в этом случае?» Поверь, душа моя, мне словно на его привиделось то, о чем говорил наш мальчик. Наверное, для такого сюэта дело не обошлось бы страйк-шлаг. По морде, наверное, я нашел бы способы раз и навсегда отучить такую каналью от гностного сплетничества. Прости, бесценно, моя мини, но у меня в душе просто поднимается буря негодования, когда я думаю о подобном. В этот момент я вдруг неожиданно вспомнил о том страшном дне, когда некие силы буквально завладели мной. Ведь тогда нашему мальчику грозила смертельная опасность от сил нечеловеческих. Да и последующие покушения на жизнь нашего наследника вряд ли можно расценить как Лефар де Манс де Ланрих и сумасшедших бомбистов. Нет тут видна та же рука что толкнула меня на чудовищное преступление в тот едва не став широковым день я вспомнил несчастного папа судьба которого так потрясла нас всех неужели внука уготовлена участь деда а ведь никюры сейчас проявляет качество характера присущие петру великому нашему славному предку быть может именно ему врученный царем небесным судьбы российской империи да и всего мира, и неудивительно, что на него обрушиваются испытания с каждым разом все тяжелее и тяжелее предыдущих. Охваченный этими мыслями, я совершенно позабыл о Нике, который все так же молча стоял посреди кабинета, терпеливо ожидая моего решения. Бледный и осунувшийся, с темными кругами у глаз, в этот момент он был таким домашним таким нашим, что я внезапно ощутил отчаянный страх за него. Он с горсткой своих преданных офицеров уже смело шагает по стезе, уготованной ему судьбой. — Но что сможет сделать наш мальчик, добрый, честный, наивный, прямодушный против всех ополчившихся на него сил? — Поверь мне, дорожайшая моя Минни, в этот момент я чуть не разрыдался, как ребенок нашего сына, Моего сына, который в тот страшный день простил мне все и понял мои душевные муки, нашего дорогого мальчика ненавидят эти и готовят ему ужасную участь. В единый миг я осознал, что не в моих силах отвратить от Ники уготованные ему беды, если он останется в столице. В первое мгновение я подувал о Гачине. Там Ники легко защитить. Его можно окружить непроницаемой стеной верных нам полков, скрыть от злобы как человеческой, так и... На следующий миг я понял, что Ники не станет сидеть под замком в Гатчинском дворце, точно в тюремном замке. Ему нужно действовать, работать, встречаться с людьми. Да и его невеста зачахнет под замком. Они просто убегут, подобно новым Кларисе и Флорану. Но где же мне спрятать его, скрыть от враждебных козней? Решение пришло ко мне неожиданно. Ведь Ники все равно должен обвенчаться с Маритой, так значит, в Москву. Прежде чем решение оформилось окончательно, я уже написал рескрипт об откомандировании Ники в московский военный округ, где он должен служить при штабе. Надеюсь, что в старой столице наш мальчик будет в безопасности от... До свидания, моя милая душка Мини. от всего любящего сердца обнимаю тебя, целую Ксению, Мишу и Ольгу. Христос с вами, мои душки. Твой верный друг Саш. Интерлюдия. В небольшой, всего три спальни, кабинет, столовая и гостиная не считая кухни, гардеробной и кладовки в квартире, что находилась в бельэтаже доходного дома с на фонтанке, собралась интересная компания. В самой дальней от входа спальни трое казаков-атаманцев, сидя прямо в сапогах на огромной кровати, лихо и азарт нарезались в подкидного дурачка на щелбаны. В углу той же комнаты тихо сидел на полу бледный, съежившийся человечек, одетый в лакейскую ливлею. А в большой гостиной нервно мерил шагами пространство от окна до двери высокий сутоловатый капитан-генштабист офицер изредка косился на стоящую, на кофейном столике початую бутылку коньяку, на позволил себе только одну рюмку. Хлопнула входная дверь, простучали по коридору подкованные каблуки, и в гостиной ворвался румяный схода гусарский корнет. Мельком глянув на коньяк, корнет шагнул к капитану, и офицеры обменялись рукопожатием. «Знаешь уже, вместо здравствуй сказал гусар, и эти рассказали, кивнул на дальний конец коридора ответил капитан а добрались все-таки мудачиье ну, до хоть это радует а чтобы не добраться двое из них здесь цесаревичем бывали вот как раз насчет этого М -м -м, цесаревича я с тобой хотел поговорить давай уже сядем по капельке нальем а то и юшкиндрин всю ночь на ногах предложил карнет — Давай, — кинул капитан. — В ногах, правды нет. Но нет ее и выше, — хмыкнул гусар, ловко разливая по рюмкам коньяк. Хлопнув без закуски по 100 грамм, офицеры закурили и синхронно откинулись на спинке кресел. — Альберточ, ты уверен, что мы поддерживаем нужного человека? — после пары затяжек, — задал вопрос гусар. — Он ведь чуть все дело не завалил. Если бы я этих гавриков у проруби не перехватил... Мы сейчас имели бы на руках труп. А труп — это очень веский довод в пользу отстранения нашего человечка отправлен на наследование престола. Видишь ли, Петрович? Задумчиво сказал капитан, вертя в пальцах пустую рюмку. Я знаю Олега очень давно. Димка нас после своей первой командировки познакомил. Олег — человек с авантюрным складом характера здесь и сейчас его стихия, надо только вовремя его одергивать». «Ага, дождаться, когда очередного злодея прибьет и вежливо ему попенять», — хмыкнул Гуса. «Вчера он наехал на не книга, а завтра? На ВА или СА? И чем это закончится?» «Пойми, Петрович, Олег ко всей этой великокнервской кодлище с простой жизни крайне негативно относится. Ибо совершенно справедливо считает, именно они просрали империю. И что будет, когда он наконец дорвется до абсолютной власти? Устроит всей романовской семейке ночь длинных ножей? Не знаю, Петрович, не знаю. Чтобы такое не произошло, здесь теперь есть мы. Да плевать он на нас хотел. Подумаешь, современники на помощь прискакали. Он уже с этим временем сроднился. Ты заметил, что о своей семье, жене и детях он даже не спросил, потому как живет в мире, который дает гораздо большие возможности для удовлетворения его амбиций. Ты правильно заметил, здесь его стихия, здесь его Тантон Макуты готовит перерезать глотку первому встречному, здесь он манипулирует императором, здесь его государем величают, а казачки его себя уже лепкомпанцами почувствовали. Отправились человека топить без всяких угрызений совести. Пойми, Петрович, Олег долгое время был наедине с этой эпохой, что не могло сказаться на мировоззрении. Я не хочу оправдывать его последнюю выходку, но ты сам вспомни. Он человек из 21 века и подсознательно считает, что все, что он делает, служит благу России. Убивать Лакеев и заповаривать насмерть камердинеров на благо России... Ты сам так понял, Альбертович, что сказал? Он знает, что вскоре последует кровавая эпоха и считает, что для ее предотвращения годятся любые средства. А тут нервное истощение, постоянный стресс от возможности новых покушений, гормоны молодого тела, тебе ли не знак Петрович желания защитить честь невесты да перед своими людьми лишний раз покрасоваться. Вот и случилась с ним фактически мужская истерика, при которой разбиваются не тарелки, а головы. «Ах, он бедный, больной юноша», — язвительно сказал Гуса. «Может, ты предлагаешь его для отдыха на воды отправить? В Баден-Баден?» «Хорошая мысль», — неожиданно серьезно согласился капитан. «Только за границу отправлять опасно. А вот в Ливадию или в Кисловодск, в Аббас-Тумани...» на Кавказ, в общем. Ага. На Кавказ. Путёвку в Сочи за ударный труд не унимался гусар. Ты вообще в курсе, что с 1887 года Ники должен был начать регулярную военную службу в Преображенском полку. Но он уже посоветовал командиру этого полка прочистить пару задниц. В полк Ники надо отправлять. В полк. Короче, другого цесаревича у нас нет если только если только не ликвидировать императора с детьми до да Владимира александровича докучит да тогда у власти снова станет наш человек да петрович ну ты и предложил капитан встал с кресла и сделал пару кругов по комнате а еще олега в кровожадности обвиняешь ладно оставим твой план на самый крайний случай если наследник совсем из-под контроля выйдет «Но, на крайний так на крайний», — кажется, и сам был смущен, негаданно вырвавшись к «Я ночью Олегу мозги малость вправил. Надеюсь, что теперь он станет осмотрительный». «А теперь, Петрович, рассказывай, как дело было», — предложил капитан. Корнет, очень подробно, упоминая самые мелкие детали, рассказал про события, прошедшей ночь. «Провокация», — уверенно резюмировал услышанное капитан. «Кто-то очень тонко сыграл на вспыльчивости нашего общего друга». «Ты уверен?» Корнет не то, чтобы усомнился, но просто решил уточнить. «Вполне. Мало того, сдается мне, что Николая Николаевича специально подставили. А если бы не сработал вариант с ним, то, думаю, подразначу попал бы Сергей Александрович. Всем известно, как цесаревич к нему относится». «Согласен». «Подумав, кивнул Корнет, вот только боюсь искать распространителя слухов. тебе придется в одиночку. Ты тоже под молотки угодил?» «А то, — хмыкнул Корнет, — подставился по полной. Приказ-то был брать с поличным, а я в этих сюда отправил. Так что...» «С самого утра в полку офицерское собрание заседает. Я единственный, кого не пригласили. Уже понятно, каким будет решение». Рапорт об отставке предложат написать. «Это в самом мягком варианте», — усмехнулся гусар. «А то ведь у кого-нибудь умахивать на дуэль вызвать. Или у них Ника взаградает ретивы, оставит в полку, но будет уставной служба изводить». «Да уж, продолжение службы на таких условиях не самый лучший для нас вариант». «Самый лучший для нас вариант — громкий скандал на почве уличения меня в связи с цесаревичем!» Бусар встал и сделал по комнате несколько шагов. Один ведь, черт, собирался увольняться, так не было бы счастья, несчастье помогло. Теперь даже легенду для внедрения придумывать не надо. Приеду в Саш к братьям-ирландцам и скажу, я бывший гвардейский офицер. Волен со службы за то, что открыто поддержал так понравившегося вам в прошлом году цесаревича англофоба, в пику засевшим при дворе подлым англофилом. Так давайте вместе бить проклятых лимонников. Правда, лучше всякого вымысла, — впервые за встречу усмехнулся капитан. Жаль, что так рано тебе ехать придется, но уж тут... Раньше сядешь, раньше встанешь. Эх, черт! «Петрович, опять мы с тобой по служебной надобности расстаемся!» «И ведь надолго!» «Да ладно, Альберточ, какие наши годы!» Корнет попытался ободриться, но было видно, что будущее расставания с другом ему тоже не по нутру. «Надо, значит, надо!» «Все ведь уже продумали!» «Связь, каналы поступления денег и оружия, план работы!» «В общем, здравствуй, Ира!» Интерлюдия. Прекрасно, замечательно, великолепно. Честно говоря, Валентайн и сам не ожидал, что такая простенькая интрига может привести к столь грандиозному успеху. Боже, какие же они все-таки варвары эти русские. Всего лишь тонко распущенные слухи о бесстыдном поведении цесаревича и его невесты и такой скандал. Даже странно, учитывая некоторую вольность здешних нравов. А как этот дурачок бросился искать источник сплетен? И ведь нашел. Валентайн коротко-злобно рассмеялся. Эх, если бы все его планы были так легко исполнимы. Но, к сожалению, это не так. Все попытки Валентайна создать некую оппозиционную коалицию из недовольных членов императорской фамилии неизменно заканчивались полным провалом. И ведь из-за чего? Тупое равнодушие и фатализм. Да, они слушали его увещевания и доводы, развесив уши, но как только дело доходило до планирования конкретных действий, практически все его собеседники отвечали одной и той же фразой «Бог милостив не допустит». Идиоты, какие же все они идиоты! Ну что же. «Подождем, пока градус недовольства среди великих князей и пристных повысится, благо никто из будущего не дергает назад. А это означает, что там, 300 лет вперед, уже никто и не помнит о его героическом прорыве к миниматранслятору через ряды охранников и сотрудников Института Времени. На самом деле Валентайн отпихнул двух охранников и ударил по лицу девушку-оператора. Всех настигла хрона амнезия, если там в 23 веке вообще... Существует означенный институт